Вызванные появившимся, как из-под земли, боцманом, несколько матросов бережно отнесли уснувшего прямо на палубе мага в каюту. Адмирал же внимательно наблюдал за эволюциями вражеских кораблей и продолжал зло скалиться, отдавая приказы. Теперь численное превосходство им не поможет. Ох, не поможет! Он отдавал короткие лающие приказы по амулету связи, а кадры флота перестраивались в новые ордеры, надвигаясь на шелавлённых моряков альянса. Натагальцы быстро пришли в себя, принявшись готовиться к отражению атаки, чего никак нельзя было сказать о корвенцах. Святоши и так-то на море воевали е2 е2. А уж теперь, после столкновения со зловным колдовством и подобно, если бы не нартогальские пираты, Киран раздавил бы флот Корвена за пару часов, пока счёт был равным. Врак удивил его использованием брандеров, зато Эльдар ошеломил адмиралов альянса своей жутковатой магией. Они не могли быть уверены, что подобное не повторится. А уж суеверные матросы вообще пребывали их в ужасе. Имперские линейные корабли и фрегаты, выстроившись четырьмя клиньями, резво шли навстречу неровной линии нартагальских коггов и корвенских корветов с бригами. Вражеские адмиралы никак не могли взять в толк, что вообще происходит. Так не воюют? Испокон веков. флотоводцы выстраивали свои эскадры в линии и маневрировали, пытаясь встать с наветренной стороны и атакуя сразу всю линию противника. Строго соблюдая равнение в строю, и вели огонь только по назначенному кораблю, не обращая внимания на действия остальных кораблей противника и своих, сражающихся рядом. И вдруг молодой выскочка... РС тот ни с того ни с сего попирает каноны и ведёт свои корабли в атаку несколькими клиньями, явно собираясь рассечь вражеский строй на несколько частей. Чего он добивается? Нартагальцы в конце концов поняли цели элианского адмирала, да только поздно. Клинья разрезали линию, и бортовые пушки первых имперских кораблей Дружно ревкнули. Воздух заволокло резко пахнущим пороховым дымом. Когда он развеялся, стало понятно, что Киран своего добился. Он рассек строй альянса и принялся бить по вражеским кораблям с двух, а то и более направлений. Растерянные, сбитые с толку, никогда не сталкивавшиеся с подобной тактикой корвенские силы, И нартогальские капитаны отдавали массу беспорядочных приказов, орали на подчиненных, подгоняли их, но так и не сумели достойно ответить альянсам. Бой шел с переменным успехом до самого вечера. Множество кораблей империи и альянса пошли ко дну. Многие отвалили в сторону, с трудом двинувшись к родным портам. Уже стемнело, когда тиран приказал контр-адмиралам выходить из боя. Ему окончательно стало ясно, что транспортные корабли с десантом прошли стороной. Никуда они теперь не направятся, увы, неизвестно. Он отдал, конечно, приказ, и во все стороны устремились десятки мелких каравелл. На борту каждой имелся мулят связи. Дороговато, но выбора нет. Может и найдут. Бражеский флот больше опасности не представлял. Единственное, что они смогут сделать, это обстрелять какой-нибудь город издали. Только вот гаубицы прибрежных фортов не дадут приблизиться. Губить свои корабли дальше адмирал не собирался. Лучше подождать подхода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 Береговые форты Кеодара выглядели неприступными, но, как прекрасно понимал любой опытный военный, полностью неприступных крепостей не существует. Любую можно взять, если необходимо, тем или иным способом, но можно. Полковник Ред Армартан, военный комендант города, тоже прекрасно это знал, рассматривая в подзорную трубу, приближающейся к берегу шлюпки под завязку наполненные каравенскими паладинами и обычными воинами вот она и началась война та давно к тому шло она началась и несколько не по себе становится комендант криво усмехнулся и спросил сам себя мандражируешь осавальд я тебе помандражирую Недопесок зеленый, ты у меня, зараза, в ад сбегаешь, Дархот у полхвоста оборвешь, и даже гавкнуть не осмелишься. Город стоял на остром мысу, защищенный позади скалами, Да такими, что и не подверешься. Имперские маги-инженеры, впрочем, даже в этих скалах проложили дорогу, Но подобраться к ней нападающие не смогут. Мало кто способен забраться по отвесным скалам, окружающим её. Комендант внимательно осмотрел местность. Ясно высадиться святоши смогут только слева. Там, около полуверсты, поросшее травой побережье имеется. Дальше рощи и перелески, истечённые врагами. Вот лагерь, да. Лагерь они, скорее всего, во врагах и поставят, удобное место. Ни пушки, ни катапульты, ни файерболлы не добьют туда. К сожалению, паладины не дурнее его будут, сообразят. Впрочем, диверсионной группы покоя им в лагере не дадут. Наступать к Арвенце тоже смогут только с левой стороны. Правда, стены города обрываются прямо в море. «Удачно построили крепость, да нельзя удачно!» Ред продолжал смотреть на высаживающихся врагов и кивал своим мыслям. «Трудные времена настают! Ох, трудные!» «К сожалению, возле Манхена почти не было имперских военных флотов. Так, отдельные эскадры, не больше. Что они могут сделать?» против такого количества врагов. Только бесславно погибнуть, что не есть здраво. Вот и получается, что некому встать между Коровенским десантом и городом. От Ображевского берега едва ли ни сотня верст от Киодара наберётся. До Нартагаля вообще 40 будет. Не трудно перебросить войска на Манхен, совсем даже не трудно. Тем более, что народу у святош хватает. Давят их там, давят. А они все плодятся и плодятся. Благо хоть гражданское население отвели вглубь материка, в Барталадарские горы. На побережье остались только военные. Рудники, на которые в корове не так облизывались, завалены. Железа оттуда не добыть. Раскопать, конечно, можно, если хорошо потрудиться. Только бы вот рабочих своих вести придётся. Местных никого не осталось. Да о чём речь? Нет ни складов, ни продовольствия, ни воды, кроме как в больших реках. Пусть попробует святоша армию прокормить. Любопытно будет посмотреть на это. Маги а вешалис также эпидемию среди захватчиков устроить что то тоже неплохо комендант хрипло рассмеялся представив себе какие рожи будут у каравенских вояк когда те обнаружат что грабить-то оказывается и нечего и насиловать некого до ближайшей женщины полсотни верст да стоит низко поклониться его величию зато что о людях думает. Вспомнив, с каким трудом выселяли горожан, ред поёжился. Вот ведь дурачья несчастная. Говорят им, что святоши идут. Нет же, свой садик с огородиком, дороже жизни и свободы. Объясняешь, что с ними караванцы сделают. Да и с их садиком тоже. Так не слушают, ведь Езворичаться пришлось, как не знаю кому. Но сумел всё-таки, слава единому, убедил идиотов. Ушли, поверили, что император выплатит компенсацию за всё утраченное. Его величество своего слова не нарушал никогда. Это знал каждый.